Пациенты с ПРЛ и суицидальные индивиды часто падают духом, разочаровываются, теряют надежду и не могут найти не суицидальных способов разрешения своих жизненных проблем. Их я-концепция, а зачастую и мнение других, носит негативный характер. Во время психотерапевтического сеанса такой пациент может метаться между надеждой и отчаянием малейшей конфронтации достаточно чтобы его обескуражить даже если подобные реакции не наступает сразу вполне вероятно что она наступит какое то время спустя после сеанса стратегии ободрения могут помочь как в противодействии чувству безнадежности в данное время так и в предвидении будущих деморализрирующих эпизодов и противодействии им ободрение одна из принципиальных стратегий борьбы с активной пассивностью пограничных индивидов.